Тревор, Скель Когда Тревор выполз на тракт, уже почти стемнело. Теперь осталось дождаться помощи. Он внимательно изучил дорогу, пользовались ею довольно редко, в основном катились груженные телеги. Ничего похожего на следы верховых лошадей. Значит, города поблизости нет, в сложившейся ситуации для него даже лучше. Тревор в изнеможении растянулся прямо поперек колеи, чтобы уж точно никого не пропустить. Проснулся он от того, что кто-то легонько пинал его ногой в плечо. Судя по верхушкам деревьев, стояло раннее утро. Где-то рядом фыркала лошадь, а над ним самим возвышался мужик средних лет в бедной залатанной рубахе. «Живой!» — констатировал мужик. «Ты откедова тута! Встать могешь?» Тревор попытался встать. Мужик, быстро сообразив, что с правой ногой беда, откинул костыль и подхватил того на руки. Тревор вскрикнул от боли. Силищи и роста детин оказался неимоверных. «Потерпи, чуток», — сказал мужик, укладывая Тревора на солому. «Хочешь браги?» Он указал на бутылку, что сиротливо жалось к бочкам, расставленным вдоль борта телеги. От бочек ощутимо несло рыбой. Браги Тревор хотел, но слипшийся от голода желудок требовал большего. На костылях собирать грибы до да ягоды было несподручно. «Спасибо, мил человек», — прохрипел он, утершись. «А пожрать есть чего-нибудь?» «С этим похуже», — огорчился детина. «Вот разве что краюха пойдет?» Вместо ответа Тревор впился в подсохший хлеб зубами. Детина довольно ухмыльнулся. Спросил, щелкнув по свертку со шлемом. «А это чего это у тебя?» Тревор мысленно перебрал с десяток вариантов. Скривив губы, ответил печально. «Все, что у меня осталось», — и подумав, добавил. «Меня Тревор зовут. Тревор Эль Торнадо». «Дрёма «Меня так все кличут!» «Как отсюда до Бризоли добраться?» «Знамо как!» — Дрема забрался на телегу и взял в руки вожжи. «Через мус! От скеля корабли не ходить! Скель — это деревня моя!» — добавил он через плечо. Больше Тревор ничего не спрашивал. Он был слишком занят тем, что проклинал судьбу. Драная стекляшка все-таки запутала его. Он все еще оставался в муссоне. Впрочем, очень скоро рассудительность взяла верх. Ему очень повезло, что в такой глуши со сломанной ногой он настолько быстро нашел помощь. Судя по следам, гонцы Тана здесь появлялись редко. Можно будет отсидеться, пока не поправится. А дальше по обстоятельствам. Глядишь, и ногу спасут». Голень выглядела скверно, но гангрена вроде бы еще не началась. Вполне может быть, что он даже успеет на зимнюю ярмарку в Бриз. Тревор лежал на соломе, морщился от боли, когда колесо телеги ловило очередной ухап, и, не торопясь, придумывал легенду для жителей Скеля. Про Эль Торнадо он, конечно, брякнул зря. В Муссоне к чужакам всегда относились несколько подозрительно. Слишком муж был уверен, «Что, уже в бризе?» «Ну да ладно, он в конце концов потерпел крушение». «Да нет, какое крушение у земли, Бет? О нем последняя овца знать будет. Думай, Тревор, думай. А что, если старую песню на новый лад? Если в этой деревне хотя бы часть, такие же простаки, как Дрема, может сработать? И даже если копать будут, до берега дойдут, все подтвердится». Он довольно усмехнулся. Предстояла самая любимая часть его работы. И вот капитан бушует. «Прочь, мол, с моего судна. Ни секунду больше тебя не потерплю. Спускайте шлюпку. А я молчу. Я ж только нанялся. Не знаю, с чего вдруг капитан так взъелся. Может, почтарь и вправду виноват. Но вижу, что тот чуть не плачет». «Молоденький ведь совсем, только школу закончил, или как там у вас это называется, и, значит, рискнул заступиться. Говорю, мол, Кэп, он же не со зла голубе потерял. Ну, не нравится он вам. Давайте его в мус отвезем и нового найдем. Всего делов-то...» Тревор прервался, отпил парного молока, почесал заключенную в лубки ногу и продолжил. «Кто ж знал, что ему вообще перечить нельзя!» Я думал, его удар хватит. Как он орал, как орал. Здесь, наверное, слышно было. Короче, запихали нас обоих в шлюпку и были таковы. Ни паса не дали, ни еды. Мол, земля-бет рядом, сами выкарабкаетесь. Ну, хоть шлюпка парусная. Но тут же мачту ставить надо. А этот обалдуй, он же не умеет ничего. Пока валандались с мачтой, шторм налетел, а мы парус не успели закрепить. Короче, он горестно махнул рукой. — Снесло паренька гиком. Ничего я не смог сделать. Простите. Собравшиеся крестьяне зашушукались, забормотали, затем один из них хлопнул по столу ладонью и важно произнес. — Благодарствуем, что вступился за почтаря. Уня нам в столице, конечно, носы ходят за дров, а все одно свои Молчал бы про насы, раздался чей-то голос, — аль не помнишь, от кельтя насы берутся? Поджарый старик, неизвестно когда появившийся в длинном доме, где Тревор держал ответ перед деревенскими, поднялся и подошел поближе. На плече у него сидела толстая чайка. Тревор, видимо, не смог сдержать изумленного взгляда, и старик усмехнулся и почесал птицы перья. Кошка чуть не пожрала, объяснил он. Еще птенцом выходил, приручил. Чайки дрянь птицы, глупые. Но если птенца да постоянно учить, толк может выйти. Тревор изобразил восхищенное удивление, хотя внутренности завернулись в тугой клубок. Вот уж кого-кого, а отставного почтаря в этой заброшенной деревушке на самом южном конце Муссона он точно не ожидал увидеть. И хотя дырок в своей легенде он не наблюдал, да и сам уже представлялся обычным недалеким матросом, тревога скребла сердце наждаком. «Как звать того капитана взбалмошного?» «Фернан», — наугад ответил Тревор, — «Фернан-эль-Торнадо». — Не знаю такого. Из молодых, что ли? — Может быть, седины не заметил. «Молодые — Молодые! — умудренно протянул старик. Уселся на свободный табурет, протянул худые ноги. — Ничего, океаном еще поптешет нрав. Мысли Тревора неслись на полных парусах. Если этот старикан отправил птицу в мусс, а то и в торнадо, с известием, что у них тут спасенный мореход, то знать это просто необходимо. Если еще не отправил, нужно срочно придумать, почему этого делать не стоит, как на зло ни одного стоящего предлога в голову не приходило. По всему Тревору полагалось изо всех сил рваться домой, к цивилизации. Тем не менее сейчас главная задача — успокоить подозрения почтаря, если таковые есть. «Скажите, — решился он, — а вы можете послать птицу в Тор, чтобы меня подобрал корабль?» Старик сокрушенно покачал головой. «Увы, старенькая стала моя Мари! — грустно сказал он. — Она и десятка миль не пролетит. Какой уж тут Тор!» Не успел Травор облегченно перевести дух, как подал голос старейшина — «Дрема через три дня опять поедет торговать в Ростос. Там есть ям. Письмо отошлем. Через пару недель узнают о тебе в Мусе». «Буду очень признателен», — воодушевленно сказал Тревор. «Не знаю, как благодарить вас». «Мы ему солнце никого в беде не оставляем», — важно сказал почтарь. «Что ж, могло быть и хуже. Люди здесь живут добрые и недалекие». Идеальные люди здесь и живут, а уж дрему вокруг пальца обвести вообще ничего не стоит, думал Тревор, наблюдая за стайкой девушек, щебечущих в уголке и украдкой бросающих любопытные взгляды на спасенного морехода. Есть у него одна идейка. Пару дней спустя он отловил дрему в конюшню, расчесывающего коню шкуру. Дрема обрадовался знакомому, полез обниматься, Чуть еще пара костей не треснула. Перебросившись ничего не значащими фразами про погоду, улов и прочие дела, Тревор сказал: Просьба у меня одна есть к тебе. Что надобно? Ты завтра поедешь в Ростос и должен будешь про меня письмо отослать. Не отсылай письмо. Почему? нахмурился Дрема. Нужно мне задержаться здесь. Почему? Понимаешь? Тревор заговорщицки посмотрел по сторонам. Девушка мне нравится тут одна. Знаешь, черненькая такая, с косой, все время с венком ходит. Илайн, кивнул Дрёма. — Арина Суженная. Дружба нама его. Вот. Она все время с такой скромницей болтает, которая вся в зеленом, как ее зовут, голубоглазую. Кариса! — посмотрел Дрёма удивленно. — Странная она, с парнями не ходит, травы изучает всякие, по лесам днями пропадает. — Сердцу не прикажешь, — развел руками Тревор. — Ну что, дашь мне побольше времени? Дрема ухмыльнулся во все тридцать два кривых зуба, ткнул в плечо кулаком, подмигнул так, что все лицо перекосилось. — Спасибо, дружище, — искренне сказал Тревор и заковылял прочь, пока этот здоровяк ему все-таки что-нибудь не сломал на радостях.